Глава 19. Архитектор. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Выдох. Вдох. Память загружена на 100%. Цифровая личность активирована на 100%. Ядро функционирует на 100% с 0% модификаций. Фелисити открыла глаза. Она была в своем доме в Саотогане, гане лежала на кровати в большой спальне. Той самой, что выходила окнами на небольшой дворик с японскими кедрами. «Я чувствую себя прекрасно. Давно такого не было». В спальне было светло. Яркое солнце проникало через занавеси Сёдзи. И на кровать Фэйл падали причудливые полосатые блики. «Я же умирала, разве нет?» В ее доме никогда не было так светло. Словно все предприятия в метропольском сауто гане приостановили свою деятельность и смог, висящий над городом круглые сутки, наконец исчез. А где же Ноа? Распахнув Сёдзи, Фелл увидела его. Ноа Ларкет сидел в кресле на террасе ее дома. Вот только вокруг был не метрополь. Жилище Фелл стояло в самых прекрасных в мире горах с зелеными ароматными лугами и заснеженными вершинами. В отдалении паслись вполне реалистичные лошади. Жужжали цикады, а воздух пах — медовыми травами и влажной после дождя землей. «Привет — Привет! Ноа обернулся и помахал ей. Прошагав босыми ногами по деревянному настилу, Фелисити осторожно присела в плетеное кресло рядом с ним. — Кажется, и сам Ноа недавно оказался здесь. Настолько ошарашенным он был. — Это все реально? Она взяла его за руку, боясь, что упадет в обморок. — Похоже, что да. Но ничуть не изменился. Даже шрам на скуле, полученный от скота сутки назад, был на месте. Должно быть, в полумгле они выглядели так, как привыкли воспринимать себя. — Значит, все получилось? Фелисити не хватало взгляда чтобы охватить весь этот пейзаж перед ней. Слишком величественным он был. — Фелл, я не знаю. Но рассеянно улыбнулся. — Может быть, это рай? Взглянув на нее со смесью тревоги и радости, Но вдруг пересел в кресло Фэл и крепко сжал ее в своих руках. — Я видел, как ты умирала. Прошептал он ей на ухо, зарывшись в ее лежащие волнами каштановые волосы. — Прости. — все, что могла сказать она. Каким-то образом Фелисити помнила все, что происходило тогда. Как Алая подключала мозг Теодора к метаверсу, как Ноа держала ее за руку и как глядел на нее до тех пор, пока взгляд его не погас, а голова не упала безжизненно на грудь. Она смотрела на все словно со стороны. — Может быть, это и была та самая пресловутая клиническая смерть? — Это ты прости. Прошептал Ноа, почти касаясь ее уха своими губами. Я дал тебе ту дрянь. Все позади! Как же приятно было прижиматься к нему! Мы теперь здесь. Я больше никогда тебя не отпущу. Ты поняла? От дыхания Ноа, от его близости, у Фелисити вмиг закружилась голова. Неужели это правда, что они наконец-то могут быть свободными и быть. Вместе. Тогда думаю, что нам надо вернуться в дом, прошептала в ответ Фел, но был слишком реальным, и она чувствовала, что не может долго контролировать себя. Точнее, в спальню. Что-то прошелестело рядом с ними, и двое влюбленных разом вынурнули из плена безмятежности. Это был конверт. Простой белый конверт с их именами, выведенными красивым почерком. Он лежал на небольшом кофейном столике, которого Фэл могла поклясться. Еще минуту назад здесь не было. Для Ноа Ларкета и Фелисити Стоун. «Письмо — Письмо? — удивилась Фэл. — Кто его принес? — Думаю, этим местом управляют некие модераторы, — сказал Ноа, беря конверт из ее рук и открывая его. — Которые могут менять реальность, как им вздумается. «Добро пожаловать в полумглу!» но принялся читать вслух. «Жду вас на организационной встрече за чашечкой чая в доме Фелл. Ровно в 10.00. Администратор». «Администратор?» — переспросила Фэл. «Почему у меня ощущение, что я знаю, кто это?» «У нас пять минут». но взглянул на наручные часы. «Идем?» Взявшись за руки, Фелисити и Но направились в дом. Ощутив легкий холодок на своей коже, Фел оглянулась и на миг замерла в недоумении. Как же сильно изменился пейзаж вокруг них! Горы выглядели иначе. Густой туман клубился вокруг них, такой плотный, словно кофейную пену взбили хорошенько, а затем поместили в невесомость, где она приняла форму жемчужных капель. Когда Фэл увидела это место впервые, ей показалось, что они с Ноа действительно попали в рай. Сейчас же полумгла показывала им другую свою грань — многомерный сюрреалистичный мир, где они всего лишь гости и могут только наблюдать за трансформациями пространства. Фэл? Ноа мягко потянул ее за руку. — Нам пора. Уже почти десять. В доме горел свет. Теперь. Когда солнце скрылось, и небо затянули густые, из синя-серые тучи, это выглядело даже естественно. Словно сама Фэл сидела в кресле за учебниками. В какой-то другой жизни все было бы именно так, если бы не их встреча снова, конечно. Войдя в дом, Ларкет и Стоун незаметно переглянулись. За обеденным столом, спиной к ним, сидела женщина с длинными волосами цвета вороного крыла. Перед ней стоял ноутбук и одноразовый стаканчик с кофе. Интересно, она действительно пьет его? Или эта деталь — лишь способ показать, что здесь все совсем как в реальности? — Привет. Дайте мне всего минуту. Не поворачиваясь к ним, девушка подняла вверх указательный палец. Но и Фэл вновь обменялись взглядами. Неужели это и есть архитектор? — Загружая вашего друга. С ним возникли небольшие проблемы. Женщина продолжала сидеть к ним спиной. — С Теодором? — переспросила Фел. — Он тоже тут? — Он не давал согласия на загрузку, поэтому сейчас его разуму трудно. — О, кажется, получилось. Опустив крышку ноутбука и сделав еще один глоток из стаканчика, женщина наконец развернулась к ним. Фэл и Ноу одновременно охнули. Ее глаза были яркими, синими и несоразмерно большими, совсем как у какой-нибудь инопланетянки. — Я Сара Эвери, архитектор, — представилась женщина с улыбкой. На ней был светлый офисный костюм и кеды без пяток, надетые на манер домашних тапочек. — Вы получили мое письмо. Последняя фраза не была вопросом. Сара Эвери прекрасно знала, что они получили письмо. Она указала на два свободных стула рядом с обеденным столом Фел. «Полагаю, у вас много вопросов?» Она продолжала улыбаться, наслаждаясь произведенным на них впечатлением. «Начинайте». «Мы в Метавселенной, верно?» — спросил Ноа. Он выглядел растерянным. «Ну еще бы! Все оказалось совсем не так просто. Одна эта встреча говорила о том...» что полумгла точно так же живет по правилам, как и любое другое общество. Вопрос лишь в том, насколько эти правила демократичны. — Да, но ответила Сара, — сейчас вам доступны базовые уровни полумглы. Но это лишь пока вы не освоитесь. А когда освоитесь, она указала в окно, за которым начиналась не просто гроза, а настоящий шторм. Ветер рвал и металл а дождь барабанил в стекло со стервенением вооруженной банды грабителей. «Сможете менять ее, как захотите», — закончила Сара с довольной улыбкой. «В смысле, управлять погодой?» — уточнил Ноа. «Управлять своим слоем реальности», — пояснила архитектор. «Каждый из аватаров свободен выбирать себе тот образ жизни, какой ему нравится». «Аватаров»? — снова спросил Ноа. У него было много вопросов, тогда как Фел молчала, напряженно пытаясь понять, откуда она знает эту Сару Эвери. Нет, не внешность. Она определенно слышала где-то это имя. — Теперь вы — цифровые аватары. — Как и многие, кого вы встретите здесь. — Поэтому... — Кто вы? — резко сказала Фэл. Я знаю вашу фамилию. Кто вы? Наверняка ты хоть раз видела те самые списки с опаснейшими террористами этого века, с их казнями. Протекторий обожает транслировать это. Сара ничуть не рассердилась на то, что Фэл перебила ее. Кем бы ни была эта архитектор, создавалось ощущение, что она на их стороне. Мой отец и моя мать были в этих списках. Как опаснейшие преступники и угроза для общества. Особенно отец, ой Уйтуш Эвери. Он был главой сопротивления около 70 лет назад. — Ой, тушь! фел и Ноа одновременно переглянулись. Вот о ком говорил Сейшин. — Когда-то мы с отцом стремились построить мир без классов. Сара взглянула в окно, дождь за которым начал стихать. — Нам не удалось сделать это в реальном мире. Тогда мы построили его в другом. — Вы создали полумглу? Фэлл удивленно вскинула брови. — Да, мы стали первыми цифровыми обитателями полумглы. Первопроходцами. — Значит, он тоже здесь, Ойтуш? — спросил Ноа. — Да, он здесь. Улыбка Сары стала грустной. — После того, как мы загрузили наше сознание, связь между нами так и не наладилась. Можно сказать, что он и есть полумгла. Ведь она построена на основе его синапсов. Его мозг — это сервер. Он везде и нигде. Теперь Фелисити и Ноа слушали архитектора, не перебивая. Ну, а я осталась цифровым помощником для тех, кто приходит сюда. Сара откинула назад тяжелые волосы, которые доходили ей до середины спины. У меня никогда не было своего тела но я выбрала себе образ, который сочетает в себе черты моих родителей. Если бы я когда-то родилась, я выглядела бы именно так. Кроме этого, конечно. Она подмигнула им своими завораживающими глазами и за окном, словно по сигналу, разом посветлела от вышедшего солнца. Дождь закончился, и долина вновь погрузилась в безоблачный штиль. Какие у нас обязанности здесь? — спросил Ноа. — Не думайте об этом пока, — ответила Сара. — Наслаждайтесь друг другом. Вы заслужили это, как никто другой. Поднявшись со стула, она легонько тронула их за плечи. В полумгле каждый может выражать себя так, как хочет, начиная от создания новых слоев и заканчивая исследованием реального мира. — Как это? — «Разве мы не погибли в реальном мире?» — удивился Ноа. «Ваши тела погибли. Но ваше сознание живет здесь и может модулировать любые условия. Взрыв сверхновой, полеты в другую галактику...» «И, кстати, Ноа, а кто тебе сказал, что реальность, которую ты знаешь, — это единственная реальность?» Увидев его реакцию, Сара непринужденно рассмеялась. «Отдыхайте!» Она подхватила Ноут под мышку, а стаканчик с кофе поставила себе на макушку так, что ни одна капля не расплескалась. «Странная это Эвери», прокомментировал Ноа после того, как архитектор ушла. «Мне она нравится». Фелисити выглянула в окно, чтобы посмотреть, куда направится женщина, но та исчезла. «Разумеется, ведь это был ее мир». «Что мы будем делать здесь?» Ноа забрался на стул с ногами. Фэл и не заметила, как его кожанка и джинсы уступили место удобному костюму. «Все, как и сказал архитектор. Вначале будем отдыхать, а затем...» Фелисити взглянула на себя. На ней была мягкая хлопковая пижама. «Строить свой мир!» «Отличный план!» Ноа притянул ее к себе... С нежностью провел по щеке. Ощущать ее рядом вот так, совсем по-домашнему, было особенно приятно. Непривычно, но классно. Начнем строительство мира с нашей семьи. Конец. Читал Максим Темников.